Подали лимоны со льдом. Интересуетесь крупными животными, мисс Десмонд? Да, мы летели в заповедник Ваннокка, когда я увидел этот дом и захотела взглянуть на него поближе. Надеюсь, это желание не слишком бесцеремонно? Разумеется, нет. Возражая я против вашего присутствия, так предложил бы вам лететь дальше. Поверьте, мне приятно принимать таких гостей. Вдалеке от людей. Вы не чувствуете себя одиноким? Если человек занят, как я, у него нет времени на сантименты, мисс Десман. Удивительно, что вы фотограф. Каленберг взглянул ей прямо в глаза. Судя по фигуре и походке, скорее манекенщица. Одно время я подрабатывала манекенщицей, но фотография пересилила. Я тоже увлекаюсь фотографией. Естественно, как любитель, вы снимаете на цветную пленку? Гея, имеющая довольно смутное представление о тонкостях фотографии, поняла, что скользит по льду. — Да. — Скажите, мисс Десмонт, — начал Калленберг, — но принесли голубую форель, и гостья перехватила инициативу. — Моя любимая рыба! — воскликнула Гея. — Рад, но я... — Гэри почувствовал опасность и поспешил на помощь. — Мистер Калинберг, гуляя по саду, я встретил Зулуса в полном боевом наряде. «По крайней мере, я думаю, что это боевой наряд. Великолепный воин!» «У меня их больше сотни», — ответил Калленберг. «Мне нравится их традиционная одежда. Зулусы — лучшие охотники на животных и... людей. Они охраняют поместья, патрулируют джунгли днем и ночью. Никто не сможет пробраться сюда незамеченным». И сад тоже как бы ненароком поинтересовался Гэри и занялся рыбой.